Глава 35. -е. Припасы Проснулся я, когда было уже далеко за полдень, и снова первым делом вспомнил про игры. Либо шесть часов, либо настройка времени, либо пока не восстановишь силы. Что происходило в этом мире, моему пониманию не поддавалось, потому что силы я ни разу не восстановил. Затекшие на холодной земле конечности не хотели слушаться вообще. И я с трудом поднялся на ноги, чтобы оценить свое состояние более адекватно и более глобально. На самом деле все было не так плохо, но его неожиданность застала меня врасплох. По итогу я несколько минут дрыгал руками и ногами, иногда вслух вздыхая, когда особенно большое количество иголочек пробежало по конечностям. Крайне неприятно, но все же через пять минут после разминки уже ничего не болело. С утра, когда отшельник уходил к себе, он забрал первого зайца. Суп он из него сварит или сделает жаркое. Может быть, засолит или подсушит над огнем. В любом случае у меня под рукой не было ничего. Ровным счетом ничего. А голод, как известно, не тетка. Поэтому, как только я убедился, что с силой все в порядке, а сам я могу, не падая, твердо стоять на ногах, то сразу же отправился проведать силки. Первый оказался пустым, второй я искал довольно долго, потому что держал в голове лишь примерный маршрут. Можно было навтыкать палок для того, чтобы отслеживать места, где я ставил селки, но тогда я мог бы напугать зверей и предпочел надеяться на свою память. В итоге два первых селка оказались пустыми, а вот следующие три принесли мне неплохой урожай. Казалось, что теперь можно будет заняться припасами». Поэтому, немного приободрившись, после того, как набрал достаточное количество зайцев, я отправился обратно в лес. И стоило мне зайти за первые ряды деревьев, как сразу же звуки стихли, и стало немного жутко. Не хватало еще тревожной музыки, которая подтвердила бы опасность на каждом шагу. Мне было чего опасаться. Если недавно к лачуге отшельника приходил медведь, за несколько часов до этого волк утащил куртку, которая воняла гниющим мясом, то наверняка проблем для меня, несущего троих дохлых зайцев, в лесу будет немало. Пришлось поспешить. Я почти бежал, опасаясь споткнуться и упасть. Но стремление побыстрее добраться до отшельника заставляло меня двигаться быстрее ветра. Как мне казалось, по крайней мере... В итоге я столкнулся с ним нос к носу. Сведенные брови говорили о том, что старик до сих пор на меня сердится. Но ровно до тех пор, пока я не показал ему троих зайцев. «Не может быть!» Радости в его голосе я не услышал, но зато понял, что он доволен при всем недоверии ко мне. «Тебе же просто повезло!» «Наверно, — я пожал плечами. Может, повезло, не знаю. Я спал. А ты?» «Как видишь», — пробурчал старик, показав на крышу. «Она теперь была покрыта ровным слоем свежей травы. Просохнет и хорошо будет, слой толстый не протечет». «Здорово», — отозвался я и втянул носом аромат. И не почувствовал ничего. «Еды нет», — фыркнул отшельник. «Я не успел ничего приготовить. Так что разводи костер, тащи дрова. Будем с тобой заниматься мясом, припасы делать». «Здорово!» — повторил я и положил зайцев на землю. а Я освежу! Шкурки потом пригодятся!» Я отправился за дом, чтобы разжечь залитый водой очаг. Раскидал все мокрые угли, набрал мха, как учил старик. Потом положил немного сухих веточек сверху, все они были заготовлены заранее. Потом высек искру и распалил небольшой огонек, который тут же сожрал веточки в ожидании более крупной добычи. Несколько минут я провозился с огнем до тех пор, пока он не начал полыхать как следует. Довольный полученным источником тепла и пламени, я отошел к старику. Тот смотрел на тушки, вращая их в руках. Кажется, он был доволен качеством шкурок. «Оселки ты расставил заново?» — спросил меня отшельник. Я хлопнул себя по лбу. «Вот иди расставляй, потом займемся запасами».